Пункт третий. Первичные эмоции. Эмоции зародились задолго до того, как человек появился на эволюционном древе. Давным-давно эмоции начались с контраста между ощущением опасности и ощущением комфорта. Протоэмоции берут начало в валентности жизненного опыта. Валентность может быть или положительной, или отрицательной. Согласно карлоу Фристону, Замечательному математику и мыслителю все живое отличается от неживого тем, что живое сопротивляется энтропии. То есть живые существа инстинктивно сопротивляются внутреннему беспорядку и не хотят раствориться в окружающей среде. Живых существ отличает внешний защитный слой для сохранения их целостности. В терминах математики у всего живого есть одеяло Маркова, то есть защитная мембрана, которая позволяет собирать информацию извне. При необходимости организм мобилизует внутренние ресурсы к действию, как, например, это происходит при избегании опасности. Кроме того, всему живому в каждый момент требуется оптимальное физиологическое состояние, и для этого существует саморегуляция или гомеостаз, который поддерживает жизненно важные параметры в определенном диапазоне, включая уровень кислорода и сахара в крови, адаптацию к изменениям температуры и тому подобное, Сам по себе гомеостаз не статичен, поскольку он работает как механизм настройки организма на насущные потребности выживания, а эти потребности меняются в зависимости от обстоятельств. Если и есть в природе чудо, вызывающее трепет, так это гомеостаз и та точность и скорость, с которой выполняются тонкие биохимические задачи, требующиеся для гомеостатических целей. Для живых существ вся приходящая информация различается по ее важности для выживания – В целом, негативная информация имеет приоритет, и ей уделяется больше внимания ресурсов, включая нейронных ресурсов, чем положительной информации. С точки зрения эволюции, эту предвзятость к негативности объяснить нетрудно. Тот, кто не был на страже по отношению к странным и потенциально опасным явлениям, не дожил, чтобы продолжить род. Наши далекие предки легко тревожились по любому случаю. Без этой тревожности и без интуитивного ощущения «это хорошо, а это опасно», наши предки умерли бы с голода, были бы съедены, замерзли, отравились и не успели бы вырастить потомство. Мы существуем на этой планете сегодня, потому что эволюционная необходимость сделала живые существа чующими опасность и тревожащимися существами. Ощущение тревоги вызывает в организме волну энергии, чтобы предоставить ресурсы для спасительных действий. Чем значительнее опасность, тем больше затребованной дорогостоящей энергии, расход которой происходит за счет внутренних систем организма. Но без способности распознавать и реагировать на валентность поступающей извне информации, живые существа прекратили бы свое существование. Неудивительно, что один из самых опасных врожденных дефектов – это неспособность чувствовать боль. Стремление выжить заставляет живые существа объединяться – Мы прослеживаем эту необходимость на всех уровнях, от первых многоклеточных организмов до развитых цивилизаций. Живым свидетельством извечного стремления к кооперации является митохондрия, бывшая в невероятно далеком прошлом независимой бактерией, но ставшая полузависимой энергетической станцией, необходимой для клеточного деления и роста. Каждый из нас – это колония клеток, творящих магию поддержания нашей жизнедеятельности посредством биохимического общения. Кроме того, наше существование зависит от сотрудничества с нашими микробами. У каждого из нас микробных клеток в 10 раз больше, а микробных генов в 100 раз больше, чем человеческих клеток и генов. Эти полезные сотрудники живут на нас и в нас, включая кожу и пищеварительную систему. Не исключено, что повреждение микрофлоры Может вызвать разного рода неприятности, например, депрессию, а продолжительные периоды депрессии плохо влияют на драгоценный гиппокамп, содержащий сложные нейробиологические механизмы процессов запоминания, поэтому есть смысл быть внимательным к диете и быть осторожным с антибиотиками.